Глава 7. Чёртова музыка. Ненавижу её. Я проснулась ещё до того, как она начала поднимать сонных мух с их белоснежных кроватей. Я думала. Слишком много и обо всём. Вспоминала родителей, которые, я искренне надеюсь, продолжают жить без меня. Размышляла о том, удалось ли маме заключить новый контракт о поставке её прекрасных цветов. Думала о папином ребенке, ведь получается, что у меня есть маленький братик или сестренка. Я никогда не рассматривала папиного ребенка с такой стороны. А сейчас я желаю его наследнику только счастья и здоровья. И его новой жене тоже. Сегодня, находясь сама с собой, я рассуждала о том, что папа не просто так ушел от мамы. На то, скорее всего, были причины, которые я знать не хочу. Думаю, это к лучшему». Моя мама – прекрасная женщина, и я желаю ей встретить мужчину, который бы ценил ее по достоинству. А она бесспорно это заслуживает. Я думала о дяде. Он, как и я, в один из дней ушел из дома и больше не вернулся. Уверена, мама будет думать, что это какой-то злой рок, что-то ужасное творится с нашей семьей, возможно, даже нечто потустороннее. Но я надеюсь, она никогда не узнает, что у этого рока есть имя – Дэвид Дельгадо хочу, чтобы и мама, и папа оставались в неведении и никогда не узнали, что случилось со мной и с дядей Эрном. Узнай родители, то они начали бы винить во всем себя. Ведь цепочка трагедий нашей семьи началась, когда они потеряли надежду на зачатие ребенка и отправились к ведунье-гадалке ворожея, а попали к еще одной поехавшей на всю голову Дельгада. А также я рассуждала, что в куку -ку семейке нарисовался еще один человек — Джудитт. «Теперь мне понятно, почему её имя тоже начинается Наджи. У этих ублюдков фетиш такой. Также я думала о всех нас, о тех, кто сидит в стеклянных клетках и, скорее всего, уже никогда не увидит солнечного света. Жаль, что я не оказалась обезьяной, которая смогла вычислить код и сбежать из этого места. Печально то, что я обычная посредственная обезьянка, которая будет сидеть тут, искать выход, но никогда его не найдёт». Раньше я всегда думала, что в какой-то степени я особенная. Наверное, каждый из нас хотя бы раз в жизни рассуждал. Я это делаю лучше, а вот это хуже. Сказать честно, я думала, что я лучше по многим фронтам. Не только я, но и моя жизнь. Но ведь нет. Я не лучше и не хуже. Я обычная, посредственная, средняя. Кто все эти люди? Да, я понимаю, они подопытные. Каждый из них зачем-то допонадобился Дальгадо. Я также понимаю, что сопровождающие — это роботы, запрограммированные на одно — служение горе-доктору. Но я не понимаю другого, а точнее людей, которые работают с Дельгада. Они ведь не в себе, их никто не заставляет. Взять даже, к примеру, тех, кто присутствовал при моих мучениях за чёрной дверью. Для чего они это делают? Ради денег? Славы? Науки? Я презираю их всех вместе и каждого по отдельности. Ведь у них есть родственники, которые могли бы оказаться здесь. Бессердечные ублюдки. Рэй и Коди. Чем их напичкали? Как от этого избавиться? И возможно ли это? Об этом я думала очень долго. Вспоминала все, что связано с сопровождением. То, как они стоят. Они почему-то всегда молчат. Вы видели хотя бы единожды полностью молчаливый коллектив? Конечно, нет. Они что, потеряли способность говорить? Дельгадо вырезал им языки? И они все уходят раз в сутки. И если понять по распорядку дня, то их нет примерно четыре часа. Они спят в это время? Если да, то где? На чёрном уровне? Или есть ещё какое-то место, о котором я даже не подозреваю? Джервис. Могу сказать, что ему немного, совсем чуть-чуть, но повезло. У него вновь появилась рука. И он, как и я, уже побывал за чёрной дверью. Что там делали с ним? Пытали, мучили, издевались... Мне кажется, что он опять из-за меня попал в переделку. Джервис снова под перекрёстным огнём. «Гаррет. В данный момент он помогает мне не сойти с ума. И я благодарна, что он со мной. Если быть честной, то я была в какой-то извращённой степени, но счастлива, когда он избивал стекло кулаками. Счастлива от того, что если я умру, то хоть кому-то будет не плевать. Хоть кто-то будет знать, Через что я прошла, чего лишилась и как умерла? Эгоистично? Прошу, не стройте из себя прекрасных людей. Таких не бывает. Мы все, каждый из нас, в той или иной степени эгоисты. Но если вы наивно полагаете, что это чувство вам не свойственно, поздравляю, скорее всего, вы тряпка, о которую эгоисты вытирают ноги и идут дальше по жизни. Подопытные, словно зомби, начинают подниматься с кроватей. По полу снова едет тележка с браслетами. Всё начинается сначала. Стучу по стеклу, отделяющему меня от Гаррета, но это всё без толку. Он спит. Его не разбудить, даже если начнётся землетрясение. Бросаю на парня короткий взгляд и встаю с кровати. Подхожу к двери, она тут же открывается. Выхожу в коридор. «Привет», — говорю Рэю, но он, естественно, никак не реагирует, не церемонясь, надевает на меня браслет. Игла в вену, и звуки становятся тише. Встаю лицом в сторону столовой и наблюдаю, как Коди пытается поднять Гаррета с кровати, а тот безвольной куклой падает назад. Делаю шаг вперед и кричу. «Его не разбудить! Прекрати трясти!» Меня, естественно, никто не слушает, но среди подопытных ощущается всеобщее напряжение. Они не привыкли, что кто-то может позволить себе кричать на сопровождение. Рэй придерживает мое плечо, не давая сдвинуться с места, а музыка продолжается. «Она будет играть до тех пор, пока все не покинут камеры». «Да я тогда точно сойду с ума». Подходит дама с тележкой, но без тележки. «Что происходит?» «Недовольно», — спрашивает она. «Его не поднять», — объясняю ей, пока Коди безрезультатно пытается посадить Гаррета на кровати. «Почему?» «Это вы скажите». Начинаю злиться. «Ваша сыворотка так на него подействовала». Решаю не уточнять детали, насколько он уснул и как часто это происходит. Сейчас я хочу, чтобы Гаррета оставили в покое. В таком состоянии он ничего не может сделать. Ни постоять за себя, ни бросить остроумную шутку. Она достает рацию и говорит. «313 на завтраке не будет». Убирает аппарат и заходит в камеру к Гаррету. И через секунду она и Коди выходят, а музыка, наконец, замолкает. «Да...» Протяжно выдыхаю, складываю руки в молитвенном жесте и благодарю Бога, что эта мелодия заткнулась. Идем полосатой змейкой. Прибавляю шаг и оказываюсь немного позади Антонии и ее сопровождающего. «Антония?» — спрашиваю я, и девушка очень медленно поворачивает голову и косит на меня огромные глаза. «Что? Как давно ты здесь?» — спрашиваю я. «Очень много мелодий», — говорит она. «Ясно. А почему ты здесь?» «Утро. Утро». «Утро, еда, утро, мелодия, еда, утро». Антония отворачивается и продолжает бубнить одно и то же. «Информативно. Справа от меня идёт мужчина. Ему на вид лет сорок. Пытаюсь узнать, из-за чего здесь он. Извините. Он так резко поворачивает ко мне голову, что я оступаюсь. «Не говори со мной», — шипит он. «Никогда не говори со мной. Поняла?» «Предельно. И как Гаррету удаётся с ними разговаривать?» Захожу в столовую и сажусь на своё место. Обнаруживаю у себя на тарелке кучу всевозможной зелени и кусок мяса. Точнее, кусочек. Съедаю всё, силы мне нужны. Для чего, не знаю, но точно нужны. Когда заканчиваю трапезу, Рэй ведёт меня к туалету. В саму комнату он всегда заходит со мной, а вот в кабинку я, слава богу, иду одна. Делаю свои дела». Действия уже становятся привычными для меня. Иду к шкафчику стены, достаю оттуда очередную запакованную в целлофан пастую щетку, чищу зубы, умываюсь и возвращаюсь. Но, не дойдя до камеры, останавливаюсь так резко, что Рэй почти сносит меня. У дверей аквариума стоит Гейнер, и в руках у нее черный непроницаемый пакет. Она улыбается мне. «Это нехорошо. Очень-очень нехорошо».